Глава сороковая. Октябрь 1977. Бет. Она искала Лили. Не в первый раз. В прошлом, когда Лили исчезала, Бет иногда нанимала частного детектива, чтобы найти ее. Платила ему из тех денег, которые остались после смерти Джулиана. Что было бесполезно. Если Лили хотела исчезнуть, она исчезала. Но Бет все равно искала. Когда Лили пропала после смерти Марианы, Бет снова попыталась ее найти. А когда чувствовала, что сестра рядом, с такой же непостижимой уверенностью, как в тот раз, когда смотрела на следы Лили на влажной от росы траве, то даже садилась в машину и объезжала Клэр Лейк, надеясь увидеть Лили на следующем светофоре или за следующим поворотом. Теперь Лили была где-то рядом. Бэт ее чувствовала, но села за руль не поэтому: Лили убила человека. Его нашли на обочине, застреленного в лицо, как и Джулиан. Но этого мужчину Лили не знала. Она выбрала случайного человека и оставила записку. «Я горькая или сладкая? Женщина может быть и той, и другой». Лили поднялась на свою башню с часами. Несколько месяцев назад, когда от Лили больше года не было вестей, она позвонила Бет. «Я в больнице». Голос Лили с трудом пробивался сквозь треск помех на линии. Они не знают моего настоящего имени. У меня нет документов. Я хочу выбраться отсюда, Бет. Мне нужно, чтобы ты приехала и забрала меня. Пожалуйста, пожалуйста. Правда ли это? Такой вопрос неизменно возникал при общении с Лили. Но Бет было все равно. Она оцепенела от звука голоса Лили, а потом испытала острое облегчение от того, что сестра, где бы она ни была, заперта в больнице. «Слава богу, кто-то присматривает за ней вместо меня», — подумала Бет. «Кто-то не дает ей причинять людям вред». Конечно, это могла быть ложь, с расчетом на сочувствие Бет, а главное — на ее деньги. Но что-то в голосе Лили подсказывало. Она говорит правду. Впервые в жизни сестра казалась по-настоящему взволнованной. В конце того разговора, что-то уловив в интонации Бет, она взмолилась. «Забери меня отсюда», — Пожалуйста, Бет, пожалуйста! Бет ехала в центр города. Много денег у Лили быть не могло, так что жилье она, видимо, сняла недорогое. Начала Бет с дешевых мотелей в Клэрлейке, потом перешла к общежитиям Ассоциации молодых христианок. Вы видели эту женщину? Она показывала единственную фотографию, которая у нее была, с последнего совместного Рождества. Фотография безнадежно устарела, но Лили не любила фотографироваться и ничего новее у бэт не было. «Лили Ноулс?» — спрашивала она в каждом месте. «Вероника Дженшак?» «Эми Макмастер?» Она называла все известные ей псевдонимы Лили, но никто не узнавал ни их, ни девушку на фотографии. бэт вернулась в отцовский Бьюик и погрузилась в размышления. Несомненно, Лили где-то здесь, и более того, ждет, что бэт будет ее искать. Смысл записки, оставленный рядом с телом убитого мужчины, очевиден. Лили хотела, чтобы Бет испугалась, нашла ее, остановила. Для Лили это была игра. Забери меня отсюда. Пожалуйста, Бет, пожалуйста. Вот что сказала Лили по телефону несколько месяцев назад. Нет, ответила Бет. Она не знала, почему Лили оказалась в психиатрической лечебнице и не спрашивала. Главным, казалось, что Лили заперта, находится под присмотром и не может никому навредить. Бет положила трубку телефона с чувством облегчения. Теперь Лили не ее проблема. Так и было до поры до времени. А теперь случилось все это. Где бы Лили ни находилась, она разгуливает на свободе. Бет потерла глаза, пытаясь стереть пелену похмелья и заставить себя думать. Но слишком устала. Это ее вина. Нужно выяснить, в какой лили лечебнице, и позаботиться о том, чтобы она осталась там навсегда и чтобы больше никто не погиб. Надо что-то сделать, хоть что-нибудь. Думай, Бет, думай, куда еще может пойти человек, когда у него нет денег? Тут она сообразила: плавучие дома на пристани, бельмо на глазу Клэр Лейка. Если в одной из этих ветхих старых лодок сдается комната, для лили она стала бы самым подходящим местом. Бет подъехала к причалу на своем бьюике и вышла из машины, плотнее запахивая плащ, чтобы защититься от холодного ветра. Удача улыбнулась ей у третьей лодки. Лели воспользовалась именем Вероники Дженшак и за наличные сняла комнату, крошечный закуток. Но всего час назад она собрала вещи и ушла. Недовольно ворча, Бет обыскала пустую комнату, перевернула матрас на койке и заглянула в скромный шкаф, хотя заранее знала, что ничего не найдет. Тем не менее, хозяйка комнаты смогла описать машину сестры. Синий Пинто. На заднем бампере ржавчина. «Я иду за тобой, Лили», — подумала Бет, усаживаясь в дорогой отцовский Бьюик и поворачивая ключ зажигания. «Поторопись, потому что я уже близко». Она знала свою сестру. Лили сбежала из дома на воде, лишив хозяйку части арендной платы, и больше на причал не вернется. Но Бет считала, что Лили еще не покинула город и, купив бутылку вина, выехала на охоту. Солнце садилось. Мужчину застрелили, когда он возвращался с работы. Может, Лили снова прибегнет к этой тактике? Бет скользила взглядом по пустеющим улицам города. Заметив синий пинта, она следовала за ним около полумили, пока не сумела рассмотреть водителя и понять, что это не Лили. Потом вернулась в центр города. Первая бутылка вина почти опустела, и она купила вторую. Остановилась Бет на берегу озера, на объездной дороге, которой почти никто не пользовался. Вышла из машины, вслушиваясь в тишину над водой. Лилли была где-то здесь. Вино наполнило Бет печалью и гневом, тоской и почти невыносимой болью. Она ощущала себя одновременно всемогущей и ничтожной. Она знала всё и не знала ничего. Алкоголь всегда на нее так действовал. Именно этим он ее и привлекал. На другом берегу озера среди деревьев блеснул свет фар. Бет снова села в машину и уже собиралась захлопнуть дверцу, как вдруг над темной неподвижной водой разнесся треск, похожий на звук петарды. Или на выстрел. Она тронулась с места и развернулась в направлении главной дороги. Бет ехала быстро, так что Бьюик подпрыгивал на ухабах. Я правда это слышала. Мысли лихорадочно сменяли одна другую. Или нет? Ей показалось, что звук повторился. Или это выхлоп машины? Бет миновала один поворот, потом другой, и выехала на Клэр-Лейк-Роуд. Впереди на обочине стоял автомобиль с включенным двигателем и фарами. От него отъезжал другой. Синий Пинто. Мгновенно приняв решение, она остановилась рядом с машиной на обочине открыла дверцу, поставила одну ногу на землю, собираясь выйти и помочь тому, кто там был, и замерла. Все было кончено. На земле лежал мертвый мужчина, а его лицо, его лицо. Бет била дрожь. Я опоздала. Нельзя медлить. Нужно догнать ее. Бет завела мотор, вырулила на дорогу и нажала на газ, пытаясь разглядеть задние габаритные огни Пинто. Позади нее. Мужчина, выгуливавший собаку, вышел из леса, посмотрел ей вслед и побежал к ближайшему телефону.